Искусственный мозг. Эдуард Степанович откусил кусок бутерброда с цервелатом, вышел из лифта, повернул направо и остановился перед табличкой А.М. Гадюкин. «Доброе утро, мило!» — кивнул он секретарше, входя внутрь. «У себя?» «Сами не видите?» — отстраненно махнула рукой та. «Действительно, из-под двери» Струился сизый дымок, и слышалось глухое бурчание ассистента Лёлика. Эдуард Степанович вспомнил, как это горбато-страшилище впервые появилась в ней Пандора, и невольно усмехнулся. — Что ни говори, подобное случается нечасто. — Доброе утро, профессор! — пошел в лабораторию главбес, проглатывая последний кусочек бутерброда. чем заняты? — Паяю, батенька, — дружелюбно ответил Гадюкин, с удовольствием вдыхая миазмы расплавленного олова. — Что паяете? — Просто паяю. Меня это успокаивает. — Да вы присаживайтесь, батенька, присаживайтесь, я уже заканчиваю, — отложил паяльник Гадюкин. — Чай, кофе? — Чаю, если не трудно. Сделал выбор Эдуард Степанович. не трудно не нетрудно. Лёлик, сделай Эдуарду Степановичу чайку. Руга! — прорычал Лёлик, возясь с чайником. Почти трехлитровый сосуд в его ручищах выглядел совсем крошечным. Ого! — Две ложки, — ответил Эдуард Степанович, — доставая из кармана бутерброд с ветчиной, завернутой в фольгу. А что, профессор, какие творческие планы? Над чем сейчас скорпите? А у меня сейчас, батенька, как раз никаких творческих планов нету. Один только творческий простой. Проект «Центавр» уже год не движется. Проект «Церцея» зашел в тупик. Проект «Морфей» окончен и передан в бюро. Проект «Зевс» признан бесперспективным. Вот разве что с бронтом, пока неясность. Вот как?» Положил ногу на ногу Эдуард Сефаныч, отхлебывая горячий чай. «О, эвкалиптовый? Ура!» «Да, спасибо, Лелик!» «А что, профессор?» Не примете тогда небольшую задачку? Ну, раз уж вам все равно нечем заняться. — Опять проблемы с УТР? — нахмурился профессор. — Я же целый месяц с ними работал. — Нет, поинтереснее. Помните, на той неделе Кремль с дружеским визитом посещал американский президент? Я не так уж внимательно слежу за политическим небосклоном, батенька. Ну, раз вы так говорите, то должно быть это правда. Не стал спорить Гадюкин. А что, вам снова нужен клон президента? Так сейчас сделаем. У меня еще с прошлого раза матрица осталась. Лелик, разогревай синтезатор. Нет, нет, больше не нужен. «Сейчас нам нужен ИИ. Ну, искусственный интеллект». «Благодарю, батенька. Я знаю, что такое ИИ. «Да, задачка интересная. Давно подумываю взяться. А зачем он вам вдруг понадобился?» «Смешная история». «Видите ли, ребята из Силиконовой долины уже три года разрабатывают настоящий искусственный мозг. Точь в точь, как человеческий. Только искусственный. Они уже вот-вот закончат. И когда в Кремле окончилась официальная часть и начался банкет, Блэк Уэлл этим похвастался. Точнее, он и весь банкет только об этом и говорил. Наш президент, в конце концов, не выдержал» и предложил на пари, что один его ученый начнет работу с нуля, но все равно сумеет создать такой мозг быстрее и лучше. Догадайтесь, кого он имел в виду, профессор? Президент в меня верит, — важно задрал подбородок Гадюкин. Я за него даже не голосовал. э профессор, Вы же не думаете, что кто-то действительно подсчитывал эти бумажки? По-моему, половину урн даже не стали вскрывать. Так вы беретесь или отказываетесь? Не забывайте, у них фора в три года. — Три года! — расплылся в улыбке Гадюкин. — Да ладно вам, батенька. Эти они никогда не умели работать шустро. Дайте мне три дня, и я вам сварганю такой мозг, что вся планета обзавидуется. — Три дня? — усомнился Эдуард Степанович. — Шутка! — хитренько усмехнулся профессор. — Нет, батенька, за три дня, конечно, трудненько будет, а недели две потребуется, не меньше. — Хм, все еще недоверчиво посмотрел на него главвес. Конечно, он уже не раз убеждался, что профессор Гадюкин порой способен выкинуть такое, что вся научная общественность потом хватается за голову и вопит. Как? Как он это сделал? Но вот только результат обычно сильно отличается от того, что задумывалось изначально. «Ступайте, батенька, ступайте!» возвращайтесь через две недели замыхал на него профессор разворачивая эль планшетку и включая коммутатор лелик подготовь лабораторию разогрей большой конвертер и свари кастрюлю какао мило дошечка моя окажите любезность пригласите ко мне бульбу иванова корыстеа мартиресяна от Прилипка Русиновича, Сергеенко и Хрюкина. Устроим консилиум. Эдуард Степанович улыбнулся одними губами и вышел. Машина завелась. Теперь профессор будет работать как проклятый. Не факт, что он действительно сумеет создать искусственный мозг, но что-то он во всяком случае создаст. Или взорвет всю лабораторию. Это он тоже любит.